Глава тридцать вторая. Наконец-то! Колчин нажал на экране смартфона пиктограмму запечатанного конверта и открыл поступившее сообщение. Высветилась короткая фраза «Ты знаешь, где смотреть». Ни подписи, ни подробностей, но у Колчина словно камень упал с души. Сообщение пришло ему с незнакомого телефонного номера с нью-йоркским префиксом и это позволило журналисту немного успокоиться. С момента последнего звонка Бейкер не выходил на связь, не проявлялся сам и не отвечал на вызовы Колчина, что последнего очень нервировало. Они расстались на тревожной ноте, когда американец намеревался вступить в вооруженный конфликт с какой-то преследующей его бандой. Теперь же, Полученная строчка сообщила Колчину, что приятель жив, вернулся в Нью-Йорк и даже, по всей видимости, собрал для него интересующую информацию. Журналист почесал затылок. То, что Бейкер обозначился, это, конечно, очень отрадно. Но почему не позвонил, а написал, да еще так сухо и коротко, да еще с незнакомого номера. Очевидно, что американец неспроста принял меры предосторожности. Выходит, Бейкер недооценил противника и ситуация стала критической, раз он перешел на нелегальное положение. Что же там такое произошло в Revival Gene Technology, что обычно борзый американец предпочел уйти в тень? Почему поднялись ставки и кто люди, их поднявшие? Что скрывается за благопристойным фасадом мирового фармацевтического гиганта? Колчин с нетерпением подскочил к ноутбуку и запустил задремавший было компьютер. Раз Бейкер счел, что использование обычных видов связи может подвергнуть его риску, значит придется воспользоваться обходным вариантом, на который и указывало сообщение. Экран ноутбука призывно засветился, И с любопытством журналист молниеносно задал компьютеру команду для запуска криптографического сервиса, обеспечивающего анонимную связь. Электронный мозг зашуршал, шифруя и перенаправляя трафик через ретрансляторы, надежно скрывая местоположение Колчина от всех, кому могло бы прийти в голову наблюдать за журналистом через сеть или анализировать его интернет-активность. Набрав в адресной строке специального браузера буквенное сочетание, известное немногим, Колчин зашел в сеть, имеющую множество имен, все из которых отражали главное – секретность и анонимность ее пользователей и их информации. Темная паутина – теневая сеть, темный интернет – скрытая сеть, даркнет – максимально законспирированный третий уровень интернета после обычного видимого и второго глубокого, недоступного для индексации поисковыми сервисами. Обеспечивая подпольные интернет-коммуникации, Даркнет частенько становился прибежищем для разного рода незаконных дельцов и преступников всех мастей. Колчин брезговал заходить в нем куда-либо, кроме почтового сервиса, на котором у него имелся секретный почтовый ящик. Деятельность журналиста-расследователя, к его великому сожалению, предполагала использование Даркнета, ведь многие информаторы журналиста предпочитали делиться сведениями анонимно. Однако наблюдение за тем, как вольготно чувствовали себя в темной паутине всяческие отбросы человеческого общества, заставляли Колчина задумываться. Где же проходит грань между свободой и беззаконием? Впрочем, забыв о страхе и кучку из Даркнете по интересам, правонарушители с легкостью становились добычей полицейских, работающих в темной же сети под прикрытием в стиле ловля на живца. Пальцы журналиста споро замелькали над клавиатурой, и вот он уже зашел в свой почтовый ящик. Так и есть. Электронное письмо от Бейкера ожидало, когда Колчин до него доберется. Журналист открыл сообщение и углубился в чтение. Дела обстояли примерно так, как Колчин и представлял. Своим скрупулезным вниманием, креваевал Джин Технологи, Бейкер открыл ящик Пандоры и теперь решил благоразумно залечь на дно и, не привлекая внимания, отсидеться, пока все не утихнет. «Некоторое время он будет недоступен», – писал американец, – «но выражал надежду, что материалы, пересланные Колчину, скрасят минуты их вынужденной разлуки». Прочтя этот пассаж, журналист не смог сдержать усмешки. Он открыл вложенные в письмо файлы и приступил к изучению. Через некоторое время Колчин оторвался от экрана и потер глаза. Бейкер подошел к делу настолько ответственно, что даже написал краткую географическую справку о регионе. Прочтя ее, Колчин понял, что лучшего места для своего расположения Revival Gene Technology не могла и выбрать. Силиконовая долина была уникальной агломерацией, консолидировавшей не только множество технологических центров, исследовательских лабораторий, компаний-разработчиков, производственных площадок, но также здесь оказались сосредоточены ведущие университеты страны в режиме реального времени, поставляющие кадры для упомянутых выше компаний. Такой замкнутый цикл делал этот инновационный кластер одним из самых привлекательных для инвестиций. Силиконовая долина аккумулировала не меньше трети всего венчурного капитала страны. Кроме полупроводниковой индустрии, создавшей региону технологическую славу, в долине разместились биотехнологические и биомедицинские исследовательские центры, а Калифорнийский университет в Сан-Франциско, один из ведущих центров мира в области медицинских исследований, был штаб квартирой для Калифорнийского института регенеративной медицины. финансировавшего программу исследования стволовых клеток по всему штату. В этом питательном бульоне и зародилась сначала традиционном виде стартапа, а затем разрослась до мирового масштаба Revival Gene Technology – компания, оперировавшая таким передовым инструментом биотехнологии, как генная инженерия. В разное время работать в этом исполинском биотехе – Почитали за честь ведущие молекулярные и клеточные биологи, генетики и вирусологи страны. Бейкер добросовестно приложил список их имен на нескольких листах и уколченно заребило в глазах от обилия фамилий и регалий специалистов. Журналист решил сделать перерыв и налить себе чего-нибудь холодненького. Солнце жарило с самого утра. А у него, как назло, сломался кондиционер в квартире. Колчин дал себе обещание. Если столбик уличного термометра не прекратит предательски ползти вверх, взять ноутбук и идти работать в ближайший парк, расположившись где-нибудь, где имеется мало маломальская тень. Порывшись в холодильнике, журналист добыл бутылку газированной воды, кубики льда и огрызок лимона. Немного подумав, он растолок лимон на дне стакана, присыпал сахаром, добавил льда, все размешал и залил водой. Получилось недурно. Сюда бы мяты, и вышло бы что-то похожее на мохито, подумал Колчин. Но то, что получилось, тоже освежало. Воспрянув, журналист вернулся к чтению, ведь он так и не получил ответа на вопрос, Зачем Revival Gene Technology вложилась в создание зарубежной дочки, Мальгиума? Колчин потратил час на изучение материалов, сталкиваясь с неизвестной терминологией. Он всякий раз отвлекался и гуглил непонятное. Один раз пришлось даже позвонить более осведомленному в таких вопросах знакомому научному работнику. В результате неожиданного образовательного интенсива В голове журналиста уложились следующие тезисы. RGTec ведущая мировая компания в области биоинженерии. Миссия компании укрепление здоровья человечества. Методика инженерный подход плюс достижений науки и клинической практики. Хроника компании гласила, что биоинженеры RGTec сосредоточились на вмешательстве в генетический аппарат человека. С тех пор, как человечество научилось целенаправленно изменять гены, вмешательство вышло на новый уровень. Появились возможности лечения наследственных заболеваний. Этапы решения генной инженерной задачи на первый взгляд выглядели просто. Чтобы изменить геном многочисленных клеток уже сформировавшегося организма, надлежало А. Получить изолированный испорченный ген. Б. Модифицировать его, исправив огрехи природы. В. Ввести исправленный ген в вектор для переноса назад в организм в качестве вектора, используя вирусные частицы, способные проникать в клетки человека и выстраивать в них свою наследственную информацию. Г. Перенести вектор с новым геном в модифицируемый организм. Д. Наблюдать за преобразованием клеток организма в здоровые и радоваться успеху. Да, решение задачи казалось простым. Но изучив фактуру, Колчин понимал, что на то, чтобы хотя бы приблизиться к решению, ушли годы исследований и миллиарды долларов инвестиций. Тем более не стало ясней. Зачем такой высокотехнологичной американской компании открывать филиал в России, в которой, конечно, есть ряд успешных проектов по производству лекарственных средств, но которые, увы, далека от промышленного изготовления собственных инновационных генетических препаратов. Да и филиал какой-то странный по производству витаминов. если только это не прикрытие для чего то законспирированного прикрытие отспыхнувшего в голове предположение журналист даже вскочил и в возбуждении походил по комнате вполне рабочая гипотеза не в первый раз страны переносят спорные или опасные научные исследования за пределы своих территориальных границ туда где законодательство мягче У всех на слуху еще был случай с переездом американской программы изучения коронавирусов в китайскую лабораторию в Ухане. Чтобы выяснить, какой на этот раз вирус для изучения завезли нам западные друзья, придется все же как-то проникнуть в Мальгиум, озадачился Колчин. Но как? Почтовый сервис Даркнета издал приветственный звук. Пришло новое письмо. Журналист с удивлением подошел к ноутбуку. Ни от кого в ближайшее время он не ожидал тайных сообщений. Послание было от Бейкера. «Чуть не забыл», — написал американец. «Самые горячие информации с пылу с жару. Это тебе на десерт. Если я хоть как-то помог тебе в расследовании, рассчитываю на то, что ты поставишь мне виски, бро». «Колчин». вновь уселся перед компьютером, сосредоточившись на том, что пишет Бейкер. Информация действительно оказалась горячей. Американец обнаружил программу исследований, о которых, в отличие от многих других проводящихся в Revile Gene Technology, нигде не сообщалось. Ни в архивах RGTEC, ни в профильных медицинских журналах, ни в интернете, ни в научном сообществе на правах хотя бы сплетен. На упоминание проекта эрзац казалось было наложено такое табу по сравнению с которым мафиозный обед молчания о мерта был детским лепетом. более того докладывал бейкер при попытке поговорить хоть с кем-то вовлеченным в работу над этим проектом он сталкивался со страхом противодействием фальшивым недоумением попытками скрыть причастность но никогда с готовностью сотрудничать. У американца сложилось мнение, что все, кто участвовал в «Эрзаце», или боятся его, или стыдятся, или и то, и другое. «Как при таком уровне конспирации Бейкер вообще наткнулся на это исследование?» – задался вопросом Колчин, отвлекшись от яркого экрана. «Долгая работа за компьютером утомила глаза», И журналист несколько раз перевел взгляд с монитора за окно и обратно в качестве легкой разминки. Затем вернулся к письму. «Ты спросишь, как я вообще наткнулся на это исследование?» – писал американец. «Я просто очень хороший журналист!» Ха -ха -ха. На самом деле Эрзац упоминался в финансовых отчетах. «Нет, не Эрджитека. Во внутренних отчетах Конгресса США» который официально прекратил государственное финансирование клинических исследований. Вот так вот, бро, государственной бухгалтерии оказалось доступнее, чем тайные архивы РГТЭКа. Интересно, что же там произошло? Задумался Колчин, и предположение возникло в голове само. Наверняка какая-то трагедия. Просто так миллионные исследования на полпути не закрывают и не засекречивают, вычищая отовсюду сведения. Но, как в любой трагедии, в этой имелась череда последствий, которые к ней и привели Бейкера. А значит, если Колчин постарается, то сможет установить связь между RGTEC и Мальгиумом. И что-то подсказывало журналисту, что эта связь – таинственный проект RZATS. Колчину еще больше захотелось попасть в Мальгиум и посмотреть, что там происходит. Он тщательно пролистал сканы и фото, добытых Бейкером документов, но сведения были такими отрывочными, что понять из них, в чем заключалась суть рзаца, не представлялось возможным. По крайней мере для журналиста. Сюда бы Райен Вальда с его аналитическими способностями Внезапно подумалось Колчину. Ум хорошо, а два лучше. Журналист открыл новый файл, и на экране возник список имен, составленный Бейкером. Возможно, перечень лиц неполный, предварил документ комментарием американец. Джозеф Кларк, Пол Аркет, Мэт Ванг, Эрик Стирс, Энди Никсон, Фил Грин. Роберт Олман, Пракаш, Тхакур. Колчин лениво пробежал глазами по списку. Имена этих ученых, по информации Бейкера, причастных к проекту Эрзац, ничего не говорили журналисту. Нет, Райен Вальду сообщать точно рано. Колчину просто нечего тому предъявить. Сначала Мальгиу, потом следователь. Приняв это решение, журналист закрыл ноутбук. плеснул в стакан к полинявшим останкам лимона газированной воды и сел планировать посещение Мальгиума. Совершив несколько телефонных звонков, Колчин удовлетворенно откинулся в кресле. Уже в самое ближайшее время он совершенно официально попадет внутрь корпорации и точно, в этом журналист был убежден, не уйдет оттуда без сенсации.